Религия культуры. Глава 55. Александр Македонский — автор манящей и страшной идеи глобализации. До него большинство греков являлись гражданами маленьких городов-государств, занимавших буквально одно селение с окрестностями. Каждая из этих мини-стран гордилась своей политикой и культурой, яра отстаивала независимость и часто ввязывалась в конфликты с соседями во имя свободы. Когда греческие полисы оказались аннексированы новыми царствами, их обитатели почувствовали себя осиротевшими. Высокомерие полисов — пошатнулась Они уже не были самостоятельными центрами, а составляли обширную периферию империи. Граждане стали подданными. Города по-прежнему сражались друг с другом, заключали союзы, договоры, судились и объявляли войны, но без независимости все это было как-то пресно. В образовавшейся пустоте новые государственные структуры Непродуманные, авторитарные, занятые больше династическими дрязгами, не предлагали никакой опоры. Растерянные греки принялись искать, за что бы ухватиться. Ударились в восточные верования, экзотические ритуалы, спасительную философию. А некоторые нашли себя в недавно возникшей религии — религии культуры и искусства. Гражданская жизнь захерела, и многие решили направить силы на познание. Образование давало надежду остаться свободными и независимыми в несвободном мире. Значит, надо было развивать как можно сильнее свои таланты, совершенствоваться, вылеплять себя изнутри, словно статую, творить из собственной жизни произведение искусства. Эта эстетика существования глубоко впечатлила Мишеля Фуко, когда он изучал греков, работая над историей сексуальности. В последнем интервью он сказал, «Меня удивляет, что в нашем обществе искусство оказалось связано исключительно с предметами, а не с индивидами или жизнью. Разве не может произведением искусства стать собственная жизнь?» Почему лампа или дом должны быть произведением искусства, а наша жизнь — нет? В эллинистическую эпоху мысль о жизни как свершении искусства» стала убежищем для сбитых с толку, лишенных свободы греков. В этот период «пайдея» — по-гречески «воспитание» — остается для некоторых людей единственным, чему стоит посвятить жизнь. Значение слова постепенно обогащается, И когда римляне, например, ворон и цицерон, хотят перевести его на латынь, то выбирают слово «куманитас» — это точка отчета европейского гуманизма и его последующих проявлений. Круги от этого камня до сих пор идут по воде нашей жизни. «Пайдея» звучит в слове «энциклопедия», происходящем, собственно, от выражения «энкюклус пайдея» — обучение сидящих в кругу. Последнее довольно точно описывает глобальный многоязычный феномен Википедии. Иногда мы забываем, что эта древняя вера в культуру зародилась именно как религия с мистической составляющей и риторикой спасения. Ее адепты верили, что в потустороннем мире души избранных будут обитать на лугах, питаемых прохладными источниками, и проводить время в созерцании театральных представлений, танцев и прочих зрелищ, а также беседах за столом, где идет нескончаемый пир и текут реки вина. Это будет истинный рай для особенно говорливых философов. Там никто не отмахнется от них и не велит заткнуться. Поэтому в стольких памятниках, связанных со смертью, эпитафиях, барельефах, статуях, мы находим указание на принадлежность покойного к культуре. Греки прощаются с земной жизнью, принимая позы литераторов, ораторов, философов, художников и музыкантов. Причем эти могилы не принадлежат, как считалось ранее, профессионалам культуры. Теперь нам известно, что большинство покоившихся там занималось торговлей, медициной или государственной службой. Но они хотели, чтобы их помнили за другое, за то, что они дерзнули приблизиться к знанию и искусству, каковым покровительствуют музы. Одно только образование имеет смысл, пишет во втором веке последователь этого культа. Все прочие блага, мирские, мелкие, они не заслуживают стремления к ним. Знатные титулы — принадлежность предков. Богатство — дар удачи, она вольна забрать его в любую минуту. Слава непостоянна. Красота мимолетна, здоровье приходящее. Телесная сила подрывается болезнями и старостью. Лишь ученость в нашем мире бессмертна и божественна, ибо только ум молодеет с годами, и время, лишающее нас всего, в старости дарует нам мудрость. Даже война, уносящая все, словно бурный поток, не способна отнять у тебя того, что ты знаешь. Старые верования канули в прошлое, но на смену им пришло бессмертие, доступное каждому в культуре, слове, книгах. Не забудем, что Александрийский мусион, куда входила и библиотека, был храмом, где жрец совершал обряды, чествовавшие мус. Нельзя не растрогаться при мысли о греках, которые собирались достучаться до небес, зажав под мышкой папирусный свиток.